Песнь двадцать Закончив свое объяснение жизни рая, Матильда отправляется вверх по течению потока. По другой стороне его, наравне с нею, следуют Данте и его спутники, Вергилий и Стаций. Через сто шагов Матильда приглашает Данте взглянуть на восток. Там поэт видит ослепительный свет и слышит чудесный напев. Данте упрекает Еву за ее грехопадение, лишившее род людской пребывания в раю, и продолжает свой путь. Отступая от рассказа, он взывает к музам о помощи для того, чтобы воспеть то видение, которое предстало перед его взором. Он переходит затем к описанию торжества церкви. Он видит сперва семь золотых деревьев, в которых он олицетворяет семь даров Духа Святого. За этими деревьями-светочами следуют двадцать четыре старца-патриарха, одетых в белое. Они олицетворяют собой священное писание и оставляют за собой семицветный след, соответствующий семи таинству. Старцы поют словословие Пресвятой Деве Марии — Затем следуют четверо евангельских животных, олицетворение евангелистов. После них движется колесница, церковь на двух колесах. У правого колеса ее находятся три прекрасные женщины, олицетворяющие собою три богословские добродетели. У левого четыре женщины, символы кардинальных добродетелей. За крестницы идут святые апостолы Лука, Павел, Иаков, Петр, Иоанн и Иуда, брат Иакова. И, наконец, святой Иоанн, погруженный в созерцание видений Апокалипсиса. Раздается гром, и шествие останавливается. Закончив речь... Подобная влюбленной красавице Запела вдруг она «Блажен, кому прощается вина!» Как стая нимф из рощи зеленой, Одни спешат на солнце и простор, Другие же в прохладный темный бор, Так двинулась она вверх по потоку, И я за ней. Вдоль разных берегов Не сделали и сотни мышагов, Как стали оба лицами к востоку. И молвила она, «Внимай, смотри, о милый брат, как будто луч зари или молния прорезал чащу бора внезапный свет. Но исчезает скоро блеск молнии, а этот свет меж тем все делался блестящий». Тихо нем я спрашивал себя, «Что значит это?» Вдруг... Сладостные звуки волны света прорезали, И рвением горя я весь внимал чудесному напеву И порицал про матерь нашу Еву. Где волю их создавшего творя Земля и небо чтили Божье слово, Там женщина, едва явясь на свет, Нарушила божественный запрет, Не вынося на тайную покрова. и не решись она на дерзкий шаг, я ранее и дольше этих благ вкусить бы мог. Блаженством замирая я тихо шел, предвидев впереди и высший из всех блаженство рая. Тут различил я песню посреди мелодии, которая звенела, и увидал, как небо пламенело над зеленью ветвей. Пошлите сил, я вас молю, о, девы все благие, Не радиль вас и голод выносил, Я с холодом и бедствия другие. Пусть напоит струёю геликон меня своей, Ураней со всеми ей близкими чудесно вдохновлен, Да изложу я тут в своей поэме Все дивное, чем был я просветлен. Я расстоянием был обманут странно, я мнил, что семь деревьев золотых межзеленью предстали там нежданно. Но в них узнал я столько же святых светильников, и различил осанно я в пении небесных голосов. Светлее, чем над чащей лесов, во время полнолуния и мерцания лучей луны казалось их сияние. Меня восторг чудесный охватил. К Вергилию я взоры обратил, Но, как и я, он изумлен был равно. Светильники к нам приближались плавно, Напомнив мне походку юных жен. И молвила она, «Вокруг разлито сияние, которым поражен, Не видишь ты того, что в нем сокрыто». И увидал я света, чем во след толпу людей идущих. Неземною одежда их блистала белизною, какой на свете не было и нет. Сверкал налево влагою кристальный своей поток, и с левой стороны, как будто бы поверхностью зеркальной, я отражен был зеркалом волны. Придя туда, где речкой был дною, я отделен от светочей, свой шаг замедлил я. Они же предо мною пошли вперед, и словно дивный стяг развернутый оттенков разноцветных, От них следы ложились в вышине, Соединение красок семицветных, для солнца служит радугой они, и поясом для Делий. Знамена все уходили дальше от меня. Под синевой лазурной небосклона. В сиянии ликующего дня двадцать четыре старца мне предстали, И лилии на их челе блистали. В сиянии нетленной красоты, да будешь век благословенна ты, Меж черями Адама прозвучали их голоса. Когда цветущий луг покинули они, за ними вдруг, Как молния, сменившая в эфире исчезнувшую молнию, Четыре евангельских животных с головой, увенчанной зеленую листвой, предстали нам, и все они имели три пары крыл, которые горели, как аргуса глаза. Но не могу, читатель мой, быть щедр на описание, иль в будущем останусь я в долгу. Езекииль в своем повествовании Рисует их, какими сквозь туман, огонь и снег, Пред взорами пророка из северных они явились стран. И с ним во всем согласен Иоанн, Лишь крылья в цвет его святое око иным воображало. Распустив громаднейшие крылья, Колесницу между них влочил сверкающую гриф. Та тела, часть которую он птицу напоминал, из золота была, другая же пурпурна и бела. Подобной колеснице Триумфатор не удостоен времени один, сам Сцепион из Африки равнин вернувшийся, и даже Император в сравнении с ней ничтожный бы нашли сияющую солнце колесницу, которую, вняв жалобам земли, Юпитер сжег, когда на границу запретную дерзнула перейти, вдруг уклонясь с урочного пути. У правого из тех колес священных три женщины плясали, и одна была, как пламя жгучая красна, другая же в одеждах драгоценных, как изумруд казалась зелена, Последняя блистала белизною, чистейшую лишь выпавших снегов. То белая вела их за собою, то красная, и легкий ритм шагов, То ускорялся ими Влад пево, то затихал. У колеса налево я четырех увидел. Их гурьбу, блиставшую одеждами окраски пурпуровой, Вела с собою в пляски четвертая — имевшая во лбу не два, а три сияющие ока. За ними шли, задумавшись глубоко, два мудреца, уже на склоне лет. Из них различно каждый был одет. Один из них казался Гиппократа учеником, целителя того, кого природа жалостью объята, послала тем, кто ей милей всего. Другой иным казался. Обнаженный держал он меч, могучую рукой, И я, хотя был отдален рекой, Затрепетал испугом пораженный. За ними шли, склоняя взор к земле, И четверо других, полны смирением, Еще один, объятый сновидением, Но с думой высокой на челе. Явились в одеждах белоснежных Все семеро. Но вместо лилий нежных Их украшал из алых роз венок. Издалека подумать каждый мог, Что их чело венчает огонек. Когда ко мне святая колесница приблизилась, Внезапно грянул гром, И, словно здесь предстала им граница, Остановились в шествии своем Светильники и старцев вереница.